Коммерческий директор, дрожа, цепился в руль и направил катер к задней платформе. Волна подняла его, отбросила назад и потом швырнула прямо к платформе. Нос ударился о поручни, за которые цеплялись люди. Из глубины доносился скрежет обшивки материала. Эновик представил, как там разрывалась стенка борта и как ломались надстройки. Шумейкер закричал. Ему не удалось причалить лодку так, чтобы люди могли спрыгнуть на борт. Серые киты приближались. Снова последовал Сильный удар по корпусу корабля. Одну женщину сорвало с поручней, и она с криком упала в воду. «Шумейкер! Недоумок чертов!» — крикнул Грейвольф. Люди подскочили к борту и вытащили женщину из воды. Энвик прикидывал, долго ли сможет разбитый прогулочный корабль противостоять новой атаке. Леди Уэксхем тонула, и с каждой минутой все быстрее. «Не успеем!» — с отчаянием подумал он. В этот момент произошло нечто примечательное. По обе стороны корабля... Из волн поднялись две могучие спины. Одну из них Энвик сразу узнал. На ней вдоль хребта тянулось несколько заросших крестообразных шрамов. За эти раны, видимо, происходившие из ранней юности, кит получил прозвище Скарбек, то есть Драный Бог. Это был очень старый, серый кит, давно перешагнувший среднюю продолжительность жизни своего вида. На спине другого кита не было никаких отметин. Оба животных, спокойно лежали в воде, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами. Вначале хлопком разъедились легкие одного кита, потом другого. Протянулся дымок выдохов. Но странным было не столько появление двух этих серых, сколько реакция остальных китов. Они тут же ушли в глубину и снова появились на поверхности, лишь отплыв на изрядное расстояние. Зато корабль снова окружили касатки, но и они держались на дистанции. Что-то подсказывало Эновеку, что новичков не надо бояться. Напротив, они-то и прогнали нападавших. Как долго продлится мир, было неизвестно. Но неожиданный поворот давал людям хотя бы паузу, дыхание перевести. Шумейкер тоже овладел собой. На сей раз он подвел катер в точности под поручни. Эновек увидел подкатывающую волну и приготовился. Если пассажиры не прыгнут сейчас, то они пропали. Катер подняла вверх. «Прыгайте!» — крикнул он. «Немедленно!» Волна прошла под черт рыбой и уже уходила прочь. Некоторые прыгнули с опозданием, падая в лодку, как придется. Слышались вскрики боли. Те, кто упал в воду, были тут же выловлены. Пора было уходить. Но нет, прыгнули не все. На поручнях висела одинокая фигурка маленького мальчика. Он плакал, вцепившись в стойку. «Прыгай!» — крикнул Эновик, расставив руки. «Не бойся!» — Грей Вольф стал рядом с ним. «На следующей волне я его достану!» Эновик оглянулся. Мощная волна уже набегала. Из глубины снова донеслись звуки разрушения. Оба кита медленно погрузились в воду. Корабль тонул все быстрее. Вода булькала и пенилась. Мостик уже скрылся в водовороте, а корма поднялась. Леди Уэксхем уходила носом вниз. «Подведи поближе!» — крикнул Грейвольф. Шумейкеру как-то удалось выполнить его указание. Нос, черт рыбы, уперся в тонущую палубу, на краю которой висел плачущий мальчик. Завеса пены заслонила поручни, лодку подняло. Грейвольф вытянулся и сумел схватить мальчика. Он потерял равновесие и упал между скамеек. Но мальчика из рук не выпустил. На том месте, где только что висел мальчик, вращалась воронка. Леди Уэксхем исчезла в глубине, а их лодка ринулась во впадину между двумя волнами. Шумейкер дал полный газ. Тихий океан знаменит своими равномерными волнами, так что они не представляли опасности для лодки, даже перегруженной, если только шкипер не делает ошибок. На их счастье Шумейкер, казалось, вспомнил свои лучшие дни. Паника ушла из его глаз, и лодка стремительно взлетала на гребни, легко проносилась над ними, бесстрашно падала вниз и уверенно держала курс к берегу. Эновик глянул в сторону Арктики. Вторая лодка тоже исчезла. Между волнами он заметил хвост Горбача, издевательски махнувший на прощание. В рации творилась неразбериха. Несколько минут спустя они достигли линии островов отделяющих открытое море от лагуны. Единственное, что могло в этот день порадовать Дэви, то, что он не лишился хотя бы черт рыбы. Катер, переполненный, словно корабль с нелегальными беженцами,